Арсен Мирзаев. «Кругом возможно Бог», Александр Иванович Введенский, 1904-1941 годы, «В тени Хармса», эпиграф, «Сонно звенят недели, вечность проходит в тень», Введенский.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 Ему удалось пробить в печать сборник «Ванна Архимеда». Здесь впервые под одной обложкой были напечатаны пять поэтов-обариутов – Введенский, Бахтерев, Вагинов, Заболоцкий, Хармс и примкнувший к ним Олейников. Формально в группу «Обариу» он никогда не входил. Александров писал в своей статье о том, что в Введенской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 Выйдя в отставку, служил по гражданскому ведомству. Венец карьеры чин статского советника. Супруга Ивана Викторовича, генерал лейтенанта дочка Евгения Ивановна Поволоцкая, была известным гинекологом, работала в Императорском клиническом повивально-гинекологическом институте. Ныне НИ акушерства и гинекологии имени Отта. Около трех лет.